Глава 4. Я прошатался по анклаву до самого вечера. Все дома ближе к центру оказались заселенными. На рабочей улице зашел в двухэтажный барак, старой постройки, грязно-желттоого цвета с провалившейся крышей, сбитыми стеклами, с распахнутой настежь и перекошенной входной дверью. Барак стоял в отдалении от прочих построек, окруженные зарослями бузины и лопуха. Казался брошенным. Аккуратно обходя и переступая провалы в деревянном крыльце, я зашел в подъезд. Меня накрыл рыхлый прохладный сумрак, пахнущий гнилым деревом и сырым кирпичом. По короткой лестнице поднялся на площадку и, прежде чем попытаться открыть обитую дерматином дверь, осторожно постучал по замочной скважине. Из квартиры ответил высокий плачущий голос. «Кто? Кого черт принес?» На вопрос о свободных квартирах голосом прорыдал, что все занято, и посоветовал мне идти куда подальше. Обозвал мурлом недорезанным и в глубь коридоров и комнат. Я бы и ушел, но упрямая струнка ответственности за общее дело звонко завибрировала за грудиной и заставила сначала проверить квартиру напротив, а затем по захламленной лестнице подняться на второй этаж. Кирпичная крошка скрипела под подошвами сандалей и выдавала меня с потрохами. Я замирал при каждом шаге, пережидал, прислушиваясь к шагам из первой квартиры, затем крался дальше. Остановился перед проломленной, судя по всему, ногой арголитовой дверью. Некоторое время колебался, после чего взялся за рукоятку и потянул на себя. Полотно приоткрылось сантиметров на двадцать. Затем заскребло по дощатому полу и застопорилось. Я протиснулся в щель, оказался в окружении сырости, тлена и темноты. Осторожно прошел по коридору. Половицы под ногами скрипели, отчего я внутренне сжимался и ощущал себя воришкой. Над залом провалилась крыша вместе с потолком. Через дыру виднелся кусок неба. Полуистлевший, потерявший краски ковер был завален обломками кровли и перекрытий. Под ногами хлюпал ночной дождь. Кухня, вторая комната, хотя и сохранили конструктивную целостность, выглядели полуистлевшими гнилушками. Хотелось бежать из этого могильника, вырваться на свежий воздух и выкошлить споры плесени и разложения. Успокаивался мысль, что это ненадолго, что так надо – ва-3 дня, максимум неделя, ради общего дела. Двумя часами позже я навестил старого соседа. Фёдор Игнатьевич со сдержанной радостью и засевшим во взгляде беспокойством принял меня. Чаще обычного заглядывал в глаза и задавал уйму вопросов. Я вкратце обрисовал ситуацию. Он пообещал выполнить мою просьбу и забыть о существовании Андрея в обмен на клятвенное обещание вернуться. Пришлось дать таковое. Ночь была ужасной. Духота выпила все силы, кошмары мучили до утра. Я просыпался несколько раз, курил, засыпал снова. Под утро разболелся желудок, нудный ноющий болью. Словно внутри меня завелся точильщик и, не спеша, сознанием дела проедал дыру. Я выпил квамател и никак не мог дождаться рассвета. Тем временем мрачные мысли бродили у меня в голове. Раз за разом возвращался к мысли о никчемности своего жалкого существования. Проклинал тех, кто обрек нас на такое. Перед глазами с поразительной отчетливостью стояло лицо Хью Эмермана. В ушах звучал его бодрый громкий голос. С легким румянцем на щеках, пряча взгляд в шпаргалке, он широко открывал рот, запуская в микрофоны красивые, обнадеживающие слова. Но что бы ни сказал пример, все, кто стоял внизу и подняв головы к трибуне, слушал пламенную речь, знали, что их оставили умирать. Из толпы перепуганных, растерянных по большей части пожилых людей доносились бранные слова. В цилиндр из пули непробиваемого стекла летели яйца, а потом и камни. Не замечая протеста, Эмерман продолжал делать свою работу. Возможно, она была ему не по вкусу, но у него здорово получалось это скрывать. Не дождавшись аплодисментов, он быстро схлопнул папку, махнул рукой, растянул бледную улыбку, а затем исчез. Спустился на лифте и растворился в подземных переходах на пути к космодрому. Священники, подбирая сутану, семенили по трапу, изредка оборачивались, осеняли крестным знамением обреченных, обещали им за Бога рай. Кто-то ведь должен остаться, раз на всех мест не хватает. Не дети же с матерями. Всё так, все правильно, все во благо цивилизации. Только было бы понятнее и справедливее, если бы часть кораблей, груженных машинами и разобранными заводами, отдали нам. Но нет, окрепшему организму человечества на новой планете надо как-то выживать, с чего-то начинать, не с каменного же топора и огнива. Нас, кому не хватило места, осталось около миллиарда из 12. Последний корабль взлетел с французского космодрома «Виктория» 23 мая 2031 года. К тому времени мы уже не могли наблюдать старт по телевизору. А Дороте я узнал по радио. Помню, за все время лихорадочные гонки за выживание я впервые заплакал. Стоял на кухне у стола, неторопливо помешивал чай. вслушивался в голос диктора и смотрел в окно. Было час до полудня. По пустынной мусорной улице бегал бездомный пес, обнюхивал углы, столбы, баки. Отмечался, задирая ногу, и, деловито, словно ничего не произошло, бежал дальше по своим собачьим делам. От стартующего космического корабля нас отделяет 950 метров. Ближе нельзя, меры безопасности не позволяют. Даже здесь чувствуется мощь Дороти. Изгиб из пламени и дыма вырывается из двигателя высотой с 25-этажный дом. Корабль набирает скорость и взмывает вверх. Через минуту с земли его уже не увидеть. Из меня словно выдернули спицу, которая заставляла держать спину прямо и задирать вверх подбородок угнетенного, несправедливо обделенного, возмущенного бесправием человека. Я сморщился, стал маленьким, словно высушенная слива. С растаяли последние надежды. Я снова закурил. За восемь лет отвык, закашлялся. Но все равно через отвращение втягивал в себя едкий дым, символизирующий горечь моего положения. По щекам текли слезы, я давился дымом, а спина моя вздрагивала от рыданий. Я не знал, что делать. Уже привык к сообщениям, настигающим нас как плеть кучера бедную лошаденку, которая от усталости и изнеможений не чувствует боли. Уровень мирового океана сегодня поднялся еще на 7,427 миллиметров. Ученые не видят снижения темпов таяния ледников. «По их расчетам, в ближайшие год-два мы увидим Землю, скрываемую тысячелетиями снежными шапками полюсов», – вещало радио. «Много городов и государств исчезло под толщей высвободившейся воды. А Солнце все раскалялось, ширилось, словно гигантский нарыв. Климат изменился кардинально. Бури, смерчи, землетрясения истязали планету нещадно». Двигались тектонические плиты, просыпались вулканы. На территории России воцарились тропики, флора и фауна пополнились новыми видами. Зимы со снегом и метелями канули в лету. Единственное ценное, что нам оставили отъезжающие на новую землю, это анклавы. Небольшие участки в городах заперли в бетонные заборы и поставили вышки. Оружие по большей части было уничтожено в целях безопасности законопослушных граждан. Лишь в организованных поселениях оно оставалось у сил правопорядка и на складах для резервистского ополчения. По абсолютной амнистии тюрьмы всего мира распахнулись, сброд хлынул на улицы и дороги. В страхе люди спрятались за стены под защиту пулеметов и отрядов самообороны. Там еще действовал закон. Но единого центра уже не было, каждый выживал как мог, каждый анклав стал отдельным государством со своим порядком и уставом. Под видом обычных граждан в поселение проникали воры, убийцы, мошенники. Полицейские пенсионеры оказались не такими прыткими, как засидевшиеся на казенных харчах уголовники. Все чаще гремели в ночи выстрелы, Все раньше жители гасили в квартирах свет, все больше охранников правопорядка появлялось на улицах и все чаще похоронные процессии отправлялись на кладбище. Вчерашний разговор с Андреем казался мне частью кошмарного сна. Стоило вспомнить, что надо идти к авиаторам, как внутри начинало сжечь, словно в желудке лопалась склянка с кислотой. Я проглотил еще одну таблетку. Скрючившись, обняв себя за бока, стал ждать рассвета. К 11 часам я стоял у христианского молодежного центра возле высокого забора из металлической сетки. На противоположной стороне аэродрома виднелся легкий одномоторный самолет. Лашку не обнаружил, поэтому предположил, что она в ангаре. Я прошел вдоль рабицы к калитке. Сверху на меня глянул блестящий глаз камеры. Задрагивающим пальцем нажал на кнопку звонка и с выпрыгивающим из груди сердцем стал ждать неприятностей. Прошла минута, дверь оставалась запертой. Хотел позвонить снова, но передумал. Не хватило духа. Развернулся, чтобы уйти, как вдруг услышал щелчок электромагнитного замка. Я нерешительно приблизился к калитке, надавил на рукоятку. Вытоптанная в траве тропа вела к ангару. Едва я приблизился к двери, как щелкнул замок. Сердце забухало молотом и гулкими ударами отдавало в уши. Я переступил порог. Просторный ангар освещался разной степени издыхания люминесцентными лампами. Окруженный полумраком, я остановился в длинном коридоре – Слева, справа, за железными перегородками, как я мог догадаться, по закрытым дверям находились помещения. В темном брюхе железной конструкции угадывался силуэт самолета. Линия крыльев перечеркнула по горизонтали коридор, кабина между винтами казалась головой гигантской птицы, а фюзеляж, торчащий из нее шип. Было тихо, Лишь с улицы доносился приглушенный стенами стрека цикад. Я стоял в темном коридоре и в нерешительности вертел головой. Вдруг сверху вспыхнули прожектора. «Милости просим!» Раскатисто и громко продребезжали колонки, спрятанные где-то в верхотуре. Я не успел вздрогнуть, как на плечо легла тяжелая лапища. Пальцы клещами сдавили плоть. Изнемогая от страха, прогибаясь под чьей-то рукой, я медленно повернул голову. Из полумрака выступало лицо, оно было отекшим и бледным, словно принадлежало утопленнику. Когда волна ужаса схлынула, я понял, что смотрю на Яха. Его физиономия ничего не выражала и казалась маской. Я подумал, если они хотели нагнать на меня жути, то это им удалось. От страха у меня подгибались колени и давило в мочевом пузыре. «Это...» «Прощение приперся вымаливать», — дедан пердан. «На пузе приполз, как тряпка помойная». «Дружок бросил, а хавать хочется?» «Это вот, в столовку дрейфишь показываться, скотина?» «И правильно это. Получил бы снова по соплям. Мы про таких, как ты, падлов, э, не забываем». Голос то опускался до громового, то срывался на фальцет. Усиленный динамиками, он метался под железным сводом. Казалось, наркоман хотел казаться кем-то из всемогущих. В интонациях проскакивали нотки превосходства, самодовольства, по большей части, надо думать, взращенные моим испугом. Он продолжал. «Да будет тебе известно, прыщ, смердявый. Это вот, мы в твоих услугах не нуждаемся. «Думаешь, это незаменимый такой нашелся, блин? Катись отсюда, давай, вали, это вот». Я почувствовал, как с моего плеча убрался экскаваторный ковш. Левое плечо стало стремительно расти. Яха неспешной грузной походкой подошел к одной из дверей, распахнул ее. За ней я увидел Шурума. Он вальяжно раскорячился на драном кресле. Согнув ногу в колени, подставил себе под зад, а вторую закинул на захламленный стол. Почти лежал, упершись затылком в спинку, а подбородком в грудь. Перед ним располагался огромный LCD-шный монитор, на котором в круге света сиротливо стоял я с открытым ртом, похожий на обгадившегося идиота. Шурум резко, словно от испуга, обернулся на яха. Вороватый юркий взгляд стрельнул по мне. «Он нам нужен», – услышал я угрюмый голос в колонках, а дальше было не разобрать. Только шуршание ладони, которые Шурум закрывал микрофон. С минуту они спорили и решали мою судьбу. «Ладно, это, Яха, иди, блин, закрой дверь», – негодовал Шурум. Здоровяк подчинился. «Мы посовещались и решили». Через минуту раздалось под куполом. «Ты можешь нам помочь? Используй свой шанс». Это, сын мой, и будет тебе счастье. Шурум стал подвывать и растягивать слова, словно привидения. «Мы сегодня добрые», – выл в микрофон. «Это, добрые, как никогда». «Яха! Выдай мостаку, рабочку. А ты, это, старый пердун, зайди сюда». Послышался щелчок, колонки смолкли. Я открыл дверь с надписью «Диспетчерская». Пахнуло бензином. машинным маслом и каким-то смешанным продуктовым запахом, похожим на тот, который разносился по студенческому общежитию в годы моего отрочества. Кругом царили беспорядок и грязь. Часть покатой стены, плавно переходящие в потолок, занимали плакаты и страницы эротических журналов. Торцевая стена была утыкана саморезами, на которых висели жгуты проводки, ремни, цепи, кабеля, трубки. Шестерни. Вдоль стены размещались громоздкие агрегаты. Под некоторыми поблескивали черные лужи. На запыленном стенде для электрических испытаний возвышался ворох грязной и замасленной одежды. Замусоренный бетонный пол скрипел под ногами песком. Стол, приставленный к перегородке с панорамным окном, захламляли разорванные упаковки, объедки, вскрытые и целые консервы. Бутылки с водой, банки с пивом, инструмент, болты, очистки. Друг на друге громоздились три системных блока, монитор занимал центр стола. Из всего увиденного я сделал вывод – авиаторы неплохо питаются. Чего только стоило недоеденная банка с заветрившейся красной икрой. На тумбе, примастившейся слева к столу, стоял красный пошарканный клавишный телефонный аппарат. Представить не мог, с кем эти парни по нему переговариваются. Под станцию давно растащили и нагадили в углах. Здоровяк сунул мне в руки синий комбинезон, такой же, что был и на нем. Всё время, пока я переодевался, Шурум смотрел на меня масляным взглядом и по-идиотски лыбился. Его лицо выглядело настолько глупым и мерзким, что я никак не мог заподозрить в нем гомосексуалиста, хотя он именно так и подавал. «А ты, дедуся, это... еще ничего!» — глумился Шурум, проводя языком по внутренней стороне щеки. «Только это... корма малость провисла. Ягодички подкачать надо бы». «Да, подкачать. Усек, старичо?» Я не отвечал. «Я не понял». Шурум вскочил с места и вмиг оказался возле меня. «Это... усек?», усек. Пробобнил я, не глядя на него, и продолжил переодеваться. Мне не хотелось связываться с психом и тем более снова получить по зубам. В углу диспетчерской, вбив себя в узкое кожаное кресло, сидел Яха и вроде бы смотрел журнал. «То-то же!» – Шурум выдвинул челюсть. «Ты мне вот еще что скажи!» Он сделал полшага вперед и оказался совсем вплотную ко мне. Тяжелым грязным ботинком наступил на брючину комбинезона, которую я еще не успел натянуть, и прошипел прямо в ухо. «Где твой Рэмбо?» Он сказал, что идет в Москву, мы с ним разошлись. Я потянул штанину. «Смотри это, если брешешь, а волыну где он взял?» Шурум сошел с комбинезона. «Что?» – переспросил я. «Пекаль, говорю, откуда у него?» «Не знаю». пробурчал я, натягивая лямку на плечо. Через пять минут после допроса с пристрастием я сидел в кабине самолета и разбирался с приборной панелью. Шурум стоял рядом на стремянке и заглядывал через мое плечо. Язвительно комментировал мои бездарные действия, за которые мне следовало бы переломать пальцы. Из чего стало понятно, в технике он дуб дубом. В свою очередь я поинтересовался, не пытались ли они чинить самолет. С его слов выяснил, сломать лажку еще не успели. Все то время, пока Шурум оскорблял и унижал меня, я ханимым стражем стоял внизу у стремянки и продолжал рассматривать журнал. Скоро я увлекся работой и уже не замечал едких комментариев. Неожиданно крепкая затрещина опустилась мне на затылок. Потрясенный я выпрямился и уставился на Шурума. «Ты чего, балдотень? На мои вопросы не отвечаешь». «Это вот». Задиристым тоном упрекнул меня Шурум. Жуть, как захотелось ему вмазать. Пусть не умело, но со всей силы и от души, прямо в эти наглые глазки, да так, чтобы со стремянки скатился. Дуэль глазами я проиграл, отвел взгляд и пробурчал. «Если будете мешать, то могу напортачить». Проговорив это, я отвернулся и полез за приборную панель. «Работай, работяга, блин! Через час приду, проверю!» Властно распорядился шурум. Затем послышался стук подошв по ступеням, а через минуту в колонках задребежала громовая какофония, отдаленно напоминающая мелодию. «Если не считать унижения, которым я подвергся, любимое дело увлекло меня и оживило». Хотя уже несколько лет не прикасался к самолету, знания возвращались с поразительной ясностью и быстротой. Через полчаса и вовсе думать забыл о своих соглядатых. Даже не услышал, как смолкла музыка, очнулся от громкого пронзительного свиста. Яха и Шурум стояли под крылом и, запрокинув головы, смотрели на кабину. «Балдотень! Это! Хватит самолет курочить! Спускайся! Мы в столовку двигаем!» «Спасибо, я не проголодался. Поработаю еще». «Не угадал, старперыч. Ты это? Идешь с нами?» «Черта с два, мы тебя одного оставим. Давай, это...» «Спрыгнул, Быра, и маршируй за нами». С тем постоянством и упорством, с которым Шурум обзывал меня, я сделал вывод, что мое имя его не интересует. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться. Плелся сзади на расстоянии пяти шагов и все думал, почему Яха не скинет с плеч лямки своего тесного комбинезона, как это сделал Шурум. Шов на брюках глубоко врезался между массивными ягодицами, отчего те напоминали две виноградины, а задрались выше щиколоток на ладонь. Ткань на спине натянулась, будто под ней была доска. Маленький комбинезон превращал могучего Яха в Дауна-переростка. Еще это Панама-колокольчик. Возможно, его не волновало, как выглядит, знал себе цену и не напрягался. Да и перед кем наряжаться? Завидев самолетчиков, люди спешили перейти на другую сторону улицы и отводили взгляды. Шурум шел вихляющейся походкой со спущенной мотней, с болтающимися лямками, в легких шлепанцах на босую ногу и курил. На плече в рукав футболки завернул пачку сигарет на азековский манер. Наслаждался своим могуществом и неуязвимостью. Каждого старика или старуху Шурум встречал наглым вызывающим взглядом. Кричал им «Эй, пескоструй, в землю пора, хоре небо коптить! Это вот!» «А ты, бабуся, к неврепитологу чеши. Смотри, как башка трясется, того и гляди отвалится. Эй-эй, а вы куда? Не как в столовку? Опять меня объедать? Огурцы щавелевые. Фабрики по производству дерьма. Совесть надо иметь, это. Чересчур долго что-то задержались на этом свете. Да, старая, тебе говорю, это вот. Скоро носом уже будешь асфальт царапать, а все туда же, в столовку». «О, мистер Коб, сколько это за ночь бандитов споймал?» «Не слышу, они ваших больше, и yeah, за нас пострадали. Зайдите к Серику в травпункт. Ага, возьмите мазь и втирайте это вот, пока не кончится». И всю дорогу рта не закрывал, задирал каждого встречного поперечного. Яха не обращал внимания на выходки коллеги, плелся рядом, словно глухонемой и только щурился на солнце. А солнце палило нещадно, казалось, за последние недели прибавило среднюю дневную еще на пару градусов. Небо ни не облачко, воздух густой, марево-призрачной рекой колышится над раскаленным асфальтом. Даже неутомимые цикады умолкли. В тот день, сидя в столовке, я впервые увидел хозяйку квартиры с палисадником под окном. Распахнулась рама, и маленькая фигурка в белой блузке выглянула на улицу. Я перестал есть, впился взглядом в женщину, силясь ее рассмотреть. На первый взгляд она была моего возраста, темные волосы собраны в пучок на затылке, красивое загорелое лицо. Оно сейчас у всех загорелое. Длинная шея, узкие плечи. Досели спавшее томительное чувство шевельнулось где-то в груди. Сердце затрепыхалось, кровь прилила к лицу. «Чего это? Варежку разявил?» – спросил Шурум. Затем повернулся и посмотрел через витринное окно на улицу по направлению моего взгляда. «А, на мадаму реагируешь? Рефлексы, смотрю, это... Балдотень у тебя в порядке?» Скривив рот, он вяло засмеялся. «Это... Забудь! Она мэрова тялыча и немного того, двинутая». Женщина на несколько минут замерла в окне, щурилась, подставляя лицо солнцу. Затем задернула занавески и исчезла. Меня, конечно, смутили слова Шурума, что эта незнакомка оказалась женой самого мэра. Но я ни о чем таком и не думал. Мне только хотелось смотреть на нее. Бывает такое, увидишь лицо, вроде не особенно красивое, даже с каким-нибудь изъяном. От него такая мягкость, доброта, спокойствие идет, что время останавливается, и глаз отвести не можешь. После обеда мы вернулись в ангар. Стоя на стремянке, затягивал гайку и вспоминал чудный образ, когда неожиданно лестница подо мной задрожала. Я испугался, обеими руками вцепился в ограждение. Ключ выпал из руки и с металлическим дребезгом упал на бетонный пол. Снизу послышался противный блеющий смешок. Шурум одной рукой держался за стремянку, смотрел на меня и мерзко щерился. «Не расслабляйся, балдотень!» лёгкая встряска в работе не помешает, это вот. «Будь добр», – старался я держать голос на спокойной ноте. «Подай, пожалуйста, ключ». «Ключ? Это, конечно». Он наклонился, подобрал лежащий возле ноги накидной ключ на десять, протянул мне. Я перегнулся через перила и вытянул руку навстречу. Когда до ключа оставался буквально сантиметр, тот вдруг кивнул и выпал из руки шурума. Я посмотрел на авиатора, идиотская улыбка, невинные глазки. «Быстрее, балдатень надо брать, быстрее, у меня это...» Пальцы устали держать. Он пнул лестницу, развернулся и зашагал в диспетчерскую. Мне пришлось в очередной раз утереться, спуститься и подобрать ключ. Проковырялся с левым двигателем больше трех часов и не мог понять, в чем неисправность. Подспудно начал подозревать, что у меня не получится ее найти вовсе и исправить. Шурум, который с меня глаз не сводил, только этого и ждал. Казалось, он больше заинтересован в моем унижении, чем в ремонте самолета. Во время очередной попытки запуска двигателя он вышел из диспетчерской, встал перед кабиной, вперил в меня наглый взгляд. Мотор фырчал, чихал, выплевывал облака черного дыма и никак не желал заводиться. «Ну что, балдатень, смотрю, фиговый из тебя механик. Давай, сползай, это. Получи зарплату». При этих словах он красноречиво стал разминать правый кулак. «Дайте еще время, я разберусь. Раньше ремонтировал такие, только надо понять, в чем дело». Шурум вытянул губы в трубочку и закатил глаза, как бы раздумывая. «Ладно, балдотень», – проговорил он спустя несколько секунд. «Сколько надо?» «Не знаю, может, сегодня к вечеру справлюсь. Пока системы протестирую, максимум два дня. Это не так просто, как кажется. Черт с тобой, чучело, мяучило. Посмотрим это вот, что ты за крендель». «И не дай боже, ну, ты понял». При этих словах он звонко впечатал кулак в ладошку. Шурум ушел. Потом появлялся каждые полчаса, спрашивал, как дела, злился, что самолет еще не в строю, пинал стремянку, оскорблял меня и уходил в диспетчерскую. К вечеру чувствовал себя уставшим, ныли ноги, болела спина. Спустился по стремянке, прошел коридором, открыл в диспетчерскую дверь, намереваясь переодеться и идти домой. Шуром лежал грудью на столе, подложив под голову руки, и сонно сопел. Яха спал в кресле, склонив голову в бок. Из музыкального центра лилась негромкая музыка. Я с минуту простоял у порога, не зная, что делать. Входить без разрешения не решался. Снова открыл дверь и силой захлопнул, надеясь разбудить авиаторов грохотом. Бестолку. Я откашлялся и негромко позвал: "Шуром!" Он словно этого ждал, подскочил со стула как ужаленный, пули метнулся ко мне и с ходу всадил кулак в солнечное сплетение. Взгляд у него был совсем не сонный. Он притворялся, хотел застать меня врасплох. У него это получилось. От удара перехватило дыхание, боль спазмом сжала все внутренности. Я переломился в поясе, присел на корточки, ртом стал глотать воздух, как выброшенная на берег рыба. — Какой к чертям собачьим я тебе шурум? — Ваше Величество, — это вот, — проорал он, склонившись надо мной, — и никак по-другому, понял? — Повторяй давай, балдотень, — это вот, Ваше Величество, не слышу. Голос звенел прямо у меня над ухом, щекой чувствовало его горячее дыхание. Страх, замешанный на боли, ледяной волной прокатился по телу. А он всё орал. «Не слышу!» Я попытался сказать, беззвучно захлопал губами. Мне словно перекрыли кран. «Не слышу!» – визжал циркуляркой шурум. «Ваше!» – наконец удалось выдавить мне из себя, потом было уже легче. «Величество!» «Вот так! И никак иначе! Это вот!» Шурум немного успокоился, голос его стал ровнее и выше. Он выпрямился. Мне было одновременно страшно и стыдно. Но что я мог поделать? Рядом был Яха. Как ни странно, щуплого психа я не боялся. Боялся угрюмого здоровяка. Помнился его стальной захват, от которого трещали ребра. Тогда, казалось, захоти он, то выдавил бы из меня все дерьмо, словно пасту из тюбика. Получив свое, шурум отстал. Я переоделся, вышел из ангара и побрел темными улицами в новую квартиру. Куда идти вовсе не хотелось. Стоило представить мрачные стены, обвалившийся потолок, ободранные обои, влажный матрац, как становилось дурно. А куда мне было еще идти? Через пятнадцать минут разматывал проволоку, продетую между косяком и дырой в двери, служившую вместо замка. Переступил порог, в нос пахнуло сыростью, запустением и обреченностью. Да, бывают и такие запахи. Я закрыл дверь, замотал проволоку, в темноте на ощупь пробрался в комнату. Сел на матрас, обхватил голову руками. День выдался на редкость гадостным. Неожиданно кресло у противоположной стены скрипнуло, послышался шорох. Я вскинулся и замер, сердце пропустило удар, затем бешено помчалось вскачь. «Я уже подумал, что ты к своему соседу пошел», – послышался знакомый голос. От парализующего страха я минуту не мог произнести ни слова. «На краснознаменную», – уточнил ночной голос. «Ты... ты...» заговорил я резко и заикаясь, чего раньше за собой не замечал. Н м м Я замолчал, справляясь с речевым аппаратом и нервами. Затряс пальцем, будто он мог видеть. «Никогда, слышишь?» Ужас отпускал, и я приходил в чувства. «Никогда больше не делай так. Я человек в возрасте». Потом долго, когда он ушел, вспоминал этот свой порыв и хвалил себя за смелость. «И он ведь извинился?» всерьез воспринял мой ультиматум и извинился. «Прости, Михалыч, просто мне жалко тебя стало. Ты весь паник, голову повесил, засмотрелся на твою печаль. Ну да ладно, дело прежде всего. Расскажи, как день прошел, что с самолетом, когда на крыло поднимешь?» «И ты туда же. Замучили вы меня со своим самолетом?» В раздражении пробурчал я и тут же начал подробный отсчет. опуская частности и мои унижения. Хотя Андрей порядком меня напугал, был рад его видеть, вернее слышать. Во мне снова оживала надежда, и несбыточный план, тлеющий в груди тусклым угольком, вновь возгорелся пламенем. «Сегодня топливную систему проверил, часть проводки протестировал. Там все в порядке, завтра точно докопаюсь, что с движком», – докладывал я. Андрей принес 4 пластиковые полулитровые бутылки с водой, несколько банок с консервами, хлеб в вакууме, сушеные бананы. Мы проболтали около двух часов. Напоследок Андрей научил меня приглядываться и вынюхивать. Ровно в восемь затрещал будильник. Сегодня специально встал пораньше, чтобы успеть на завтрак в столовую. Обычно по утрам я не ем. Но вчерашнее событие заставило изменить заведенный порядок. Надеялся увидеть прекрасную незнакомку и вновь испытать сладостное томление. Специально сделал крюк, чтобы пройти мимо заветного окна. С трепещущим сердцем, бросая робкие взгляды, замедлил шаг перед палисадником. Но ничего, кроме темноты, за белым кружевом не увидел. С досадой и в то же время с надеждой на следующий раз зашел в столовую, сел за столик с видом на окно, обернулся, беглым взглядом окинул шамкающую публику. Ни яха, ни шурума среди посетителей не было. Без аппетита выпил холодный чай с галетами, поклевал ячневой каши, запил таблетку и с дурным настроением отправился в ангар. Мне пришлось прождать около часа, прежде чем появились горе-авиаторы. Они шли со стороны Халинской улицы. Шли молча. Я заметил, они мало общались между собой. Хотя и держались вместе, чувствовалась между ними какая-то разобщенность. «Зырь, Яха, балдотень уже здесь», — услышал я вместо приветствия. Яха безинтересно взглянул на меня, словно на кочку, ничего не сказал. «Здрасте», – тихо проговорил я. «Ну, а дальше?» – повысил голос Шурум. «С недаймой стыдом я промямлил. Ваше Величество!» «А ты, это, не совсем тупой. Схватываешь на лету. Высшее образование, наверное, имеешь?» С кривой ухмылочкой Шурум посмотрел на Яха, мол, видал дрессуру. Желая быстрее миновать приветственный протокол и взяться за работу, я кивнул. Шурум открыл калитку, мы прошли на огороженную территорию, затем в ангар. Я молча переодевался в углу своего шкафчика. Яха занял место в кресле, ото всех закрылся и истрепанным журналом. Я смог прочесть его название «Автодром 619». Шурум несколько раз кинул в меня косточками от абрикосов. Сочтя это занятие не особо интересным, врубил музыкальный центр. В рваных динамиках задребезжала все та же дурацкая какофония. Я натягивал комбез и все гадал, чем занимаются эти два бездельника. Вчера палец о палец не ударили. Проторчали в своей помойке весь день, не считая похода в столовку и тех случаев, когда Шурум выходил потренировать на мне свою добросердечность. Зазвонил телефон. Шурум разом изменился в лице. Идиотская ухмылочка исчезла. Ее место заняла беспокойная сосредоточенность. Он быстро выключил музыку, подскочил к аппарату. Яха неспешно отложил журнал и смотрел на подельника. «Алло!» – сухо, словно ломающаяся солома, проговорил шурум. Минуту слушал, вращая глазными яблоками. Затем отнял трубку от уха, протянул Яха. «Тебя!» Амбал грузно поднялся. Комбинезон так натянулся на его заднице, что ткань затрещала. Он подошел к Шуруму, взял трубку и устало проговорил. «Слушаю». Несколько минут он стоял неподвижно, словно статуя, затем сказал «Лады», положил трубку. Всё время переговоров Шурум стоял рядом и всматривался в лицо напарника, словно пытался прочесть на нем услышанное. «Иди, заводи мульку, летим в камычи», – пробурчал Яха. А этого Шурум кивнул в мою сторону. «Здесь это, одного оставим? Бытовку запри, пусть самолетом возится». По лицу Шурума было видно, что с таким решением он не вполне согласен, но перечить не стал. Зло зыркнул на меня. «Понял это, чтобы от самолета не отходил, а когда вернемся, чтобы все было готово». «Понял, балдотень?» «Да, сэр». Я потупился и в страхе стал усерднее натягивать сандалии, надеясь, что он не заметил моей оплошности. Шурум не заметил, он суетливо забегал по диспетчерской в поисках какой-то нахлобучки. После телефонного звонка я понял, кто на самом деле главный у авиаторов. Зачем Шуруму Яха было понятно сразу, а вот зачем Шурум Яха – прояснилось спустя несколько минут, когда тот, наконец, нашел свою нахлобучку, старый потрепанный шлем. яхо не умел управлять самолетом. заштурвал мульки сел шурум. Яха загрузился вторым номером с передвижного трапа. Пыхтя, с трудом поднимая ноги, задевая пятками борт, он еле втиснулся в узкую кабину. Мотор взревел, и одновинтовой желтый слинг с зеленой полосой на борту, вырулил через распахнутые ворота в ограждении на шоссе. Резво побежал по асфальту, а разогнавшись, плавно оторвался от взлетной полосы. За всем этим я наблюдал через щель в воротах, запертой в ангаре с лажкой наедине. Трудно представить, что Шурум оставил дверь в диспетчерскую открытой, но я все же проверил – закрыто. Зато другая, немного дальше по коридору, оказалась незапертой и вела в душевую. Из- подмутного белесого плафона словно сквозь молоко светило несколько светодиодов. В помещении 2 на 3 метра размещались душевая кабина из нержавейки с большой круглой лейкой под потолком и у стены железная скамья. В углу валялись сырые тряпки, на зеленой пластиковой сетке перед кабиной раскисла бумажная упаковка из-под мыла. «Этой душевой меня соблазнял Шурум», — промелькнуло в голове. Обойдя все углы, куда мог просунуть нос и, не найдя ничего стоящего, я вернулся к самолету. В тишине без помощников работалось с настроением. Гайки сами откручивались и закручивались. Ни одна, словно мои пальцы намагничены, не выпала из рук. Все было отлично. Даже начал что-то мурлыкать себе под нос, пока не послышался далекий рокот двигателя. Я посмотрел на часы. Два часа тишины и покоя пролетели как пять минут. Гул приближался. Я быстро спустился по стремянке, подбежал к воротам и припал глазом к щели. Самолет плавно зашел на посадку, пробежался по асфальтированной дороге и остановился в 100 метрах от ангара. Первым на крыло выбрался шурум, легко спрыгнул на землю, подкатил трап. С трудом Яха выкарабкался из тесной кабины. Он держался квояж из светло-коричневой кожи. Лестница под ним шаталась и трещала. Через минуту они шли к ангару и о чем-то спорили. Они напомнили мне киплинговских шерхана и табаки. К тому моменту, когда открылась дверь, я уже крутил гайки. Авиаторы зашли в диспетчерскую, плотно закрыли за собой дверь. Через минуту в колонках зазвучала громобойная музыка. Я искоса поглядывал сквозь витражное окно и работал ключом. Шурум метался по комнате, играл лицом, яро жестикулировал и непрестанно о чем-то говорил. Яхо воткнулся в свое кресло и изредка мотал головой. В чем молодой хотел переубедить здоровяка, для меня осталось тайной. Через 10 минут они успокоились, и день потек под копирку предыдущего. На обед мы шли единым строем. Впереди шествовал табаки-шурум и тявкал на прохожих. Для полного сходства не хватало лишь задирания ноги на фонарные столбы. Окно над палисадником было закрыто и задернуто шторами. Весь обед я взглядывал на него, но чуда не случилось. К концу рабочего дня, вымотанный, перепачканный смазкой, я переоделся, попрощался с его величеством, с яха и побрел в свою берлогу. В эту ночь Андрей не пришел. Распираемый гордостью я изнывал в нетерпении сообщить ему нечто важное, что утаил от авиаторов. Хотя в интересах конспирации не произвел пробного запуска, в исправности двигателя был уверен на все сто. Что делать завтра, я не знал. Без сна ворочался на влажном матрасе, прислушивался к тишине за дверью в надежде услышать шаги по ступеням. В конце концов, все же вырубился. Андрей разбудил меня рано утром. Небо едва просветлело, в комнате царил неуютный сумрак. Я с трудом разлепил веки и долго стряхивал сонное оцепенение. Андрей извинился, что вчера прийти не смог, зато теперь весь во внимании. Я рассказал о своих трудовых подвигах и поинтересовался планами на сегодня. «Михалыч, слушай сюда». Андрей внимательно посмотрел мне в глаза, что настраивало на чрезвычайность предстоящего разговора. «Ты молодец, однозначно. Золотые руки и все такое». но теперь нам надо его угнать. Что для этого нужно? Первое – убедиться, что машина работает и заправлена». Я прервал его и сразу разрешил одну проблему. Датчик показывал баки под завязку. «Великолепно!» Андрей потер ладони и продолжил перечисление. «Чтобы запустить движки, необходим ключ, хотя, я уверен, ты и так сможешь». Третье. Надо выкатить самолет из ангара и открыть ворота на шоссе. Исключая имеющиеся, получается, что главная задача – открыть ворота и ангар. «Постой!» – воскликнул я. «Ты забыла шуруми с Яха. Они целыми днями торчат в ангаре. Не дрейфь, их я беру на себя. Ты, главное, испытай двигатель. Убедись, что через пару-тройку километров не навернется». Неожиданно Андрей закончил разговор, встал с кресла и ушел. Я открыл рот и смотрел вслед удаляющейся фигуре. Понятное дело, что заснуть уже не мог, лежал с открытыми глазами и все думал, приснился он мне или на самом деле приходил. В столовой за завтраком я зря тешился надеждами. Комната за кружевом занавесок просвечивала темнотой. С половины одиннадцатого до половины двенадцатого прождал авиаторов. Когда появились, шурум был чернее тучи. Он предупредил меня, что впредь за каждый день простоя лажки я отвечаю сломанным пальцем. Два увесистых пинка, которыми он выпроводил меня из диспетчерской, не позволили сомневаться в его намерениях. Надо признать, я испугался. С мрачными мыслями трусцой проследовал к самолету. Влез на стремянку и изобразил бурную деятельность. Выполняя установку Андрея, приглядывался к воротам. Я помнил, створы запирались засовом, но насчет замка имелись сомнения. Развеять их сию минуту не представлялось возможным. До ворот было метров тридцать, и против света, пробивающегося в щель, ничего не видно. Я тянул время. Не выяснив с воротами, не спешил запускать двигатель. Отвернул винты крепления кожуха и уже в четвертый раз проверил соединение проводки, после чего открутил воздушный фильтр. Без четверти час шуурум покинул ангар. Я тайком наблюдал за яхо застывшим в кресле со своим журналом. Уже несколько минут он не менял позы и не перелистывал страницы. Как бы невзначай я уронил отвертку. Непринужденно спустился по лестнице, поднял инструмент, еще раз посмотрел на диспетчерскую. Яха не шевелился. Уверенным шагом я направился в сторону ворот, не прямо к ним, а немного левее, наметив целью задний мост от грузовика. Шаг за шагом приближался к агрегату, искоса вглядываясь в засов. «Куда?» Вдруг послышался в колонках густой с придыханием голос, словно говоривший страдал одышкой. Я вздрогнул, развернулся и пошел обратно. Не глядя на Яха, махнул рукой на мост и пробормотал первое, что пришло в голову. Подумал, оттуда можно свинтить пару гаек. Особенно не надеялся, что Яха мне поверит, но это было и неважно. Главное, замка на засове не было. Я вернулся к самолету, взобрался по стремянке и принялся устанавливать на место фильтр. Хотел провести испытание до возвращения шурума, но не успел. Послышался щелчок магнитного замка, дверь в ангар распахнулась. В светлом квадрате возник тощий силуэт шурума, который то сливался, то раздваивался. Я прекратил работу и вгляделся. Шурум подошел к диспетчерской. Тут все и разрешилось. За спиной Шурума стоял Андрей, вдавив ему между лопаток ствол пистолета. «Сидеть!» – рявкнул Андрей, когда они зашли в комнату. Теперь он целился в Яха. Тот сидел, не меняя позы, лишь слегка приподнял голову. «Ключи от Лашки!» – проорал Андрей и оттолкнул Шурума. Я скатился со стремянки, вбежал в диспетчерскую. Шурум медленно, нарочито бесстрашно, в развалочку прошел к столу, выдвинул ящик, вытащил ключ с брелоком в виде черепа. Держа его на вытянутой руке двумя пальцами, вернулся к Андрею. На его губах играла пренебрежительная ухмылочка. О ее природе я мог догадываться со стопроцентной вероятностью. Он и Яха уверены, что самолет неисправен, и мы никуда не полетим. Поэтому шурум так легко расстается с ключом. Но еще и потому, что у Андрея в руках пистолет. Андрей выхватил ключи, протянул мне. «Михалыч, заводи!» «Сейчас, две гайки и все», – затараторил я, взял ключ и побежал к самолету. Жуткое волнение овладело мной. Дернул же черт так не вовремя проверять фильтр. Визит Андрея оказался полной неожиданностью не только для авиаторов, но и для меня. Спотыкаясь, разрывая смирительные путы страха, я забрался по стремянке, схватил инструмент и разбитыми параличом руками принялся заворачивать гайки. С горем пополам у меня получилось. Через пять минут я уже сидел в кабине и трясущимися пальцами вставлял ключ в замок зажигания. Не стал заводить мотор сразу. помедлил несколько секунд, закрыл глаза, призвал в помощь Господа нашего милостивого и только тогда замкнул цепь. Двигатели зачихали, лопасти провернулись рывком. Сначала завелся исправный правый, загудел ровно, набирая обороты. Левый перхал, дергался, взбрыкивал, пускал облака черного дыма, но и он, наконец, схватился – Гул моторов затопил всё пространство ангара, ветер из-под винтов поднял мусорный вихрь. Я судорожно перепрыгивал взглядом по приборной панели. От напряжения взмок, капля пота затекла в глаз и щипала. Я выругался, со стервенением стал тереть его тылом ладони, пытаясь как можно скорее восстановить зрение. Увидел бегущего к воротам Андрея, он на ходу совал пистолет за пояс. Я с тревожным чувством посмотрел в диспетчерскую, готовый увидеть трупы. Шурум и Яха стояли на четвереньках у арки, удерживающей свод ангара. Шурум дергался, как волк, пойманный в капкан. Его рот широко раскрывался, а лицо корежило злобная гримаса. Его проклятие в наш адрес перекрывал шум двигателей». Левая рука Шурума тянулась к полу. Он немного привстал, низко опустив левое плечо. Свободной рукой красноречиво водил по шее. Лица Яха я не видел, только его широкую спину. Он появился через несколько секунд. В то же мгновение Шурум резко исчез, словно его утянуло на глубину гигантская рыбина. Ях стоял на коленях с прямой спиной, не касабочась, и равнодушный. Смотрел прямо на меня, отчего становилось жутковато. Я поспешил отвернуться. Яркая ослепляющая полоса света расползалась в стороны, разгоняя полумрак ангара по углам. Андрей распахнул одну, затем вторую створу. Выбежал на улицу, замахал мне рукой. Я снял самолет с тормоза, увеличил обороты. Медленно в клубах пыли и мусора машина покатилась навстречу солнцу. Сердце яростно колотилось, подобно поршням ревущих моторов. От волнения потели ладони. Я перебирал пальцами по штурвалу, облизывал губы и плечом вытирал стекающий с лба пот. Летные навыки возвращались быстро, словно еще вчера закладывал виражи на Карибе. В груди разрасталось и клокотало предчувствие полета, предчувствие небывалой свободы. Я вырулил из ангара, плавно повернул влево и покатил по асфальту к распахнутым настиш легким воротам израбицы, где меня ждал Андрей. Он на ходу забрался в кабину, сел рядом на место второго пилота. «Михалыч, отпускай, беру управление на себя», – тяжело дыша проговорил Андрей, и я почувствовал, что уже не у руля, хотя продолжал держаться за штурвал. Я повернулся, посмотрел на него. Лицо словно высечено из камня, сосредоточенное, глаза горят, ни грамма волнения и суеты, движения выверенные. Андрей уверенно поднял самолет и на высоте в полторы тысячи положил машину в горизонт. «Ты как, старичок?» – бодро спросил Андрей, поворачиваясь на мой пристальный взгляд. Широкая улыбка растянула его обветренные губы. «Нормально», – ответил я, помолчал и добавил. Я подумал, ты их того, убил. Больно надо. Я их наручниками к колонне пристегнул. А Шурума где встретил? Я с десяти его караулил. У калитки за ржавым ситроеном прятался. Мне повезло, что Шурум вышел с ключами. Точно, закивал я. Я хаба не открыл. Андрей широко улыбался и смотрел на меня веселым мальчишеским взглядом. В его глазах прыгали и резвились чертики. но было в них и что-то такое темное, глубокое, до чего лучше не вглядываться. Я улыбнулся в ответ, сердце немного успокоилось. «Куда летим?» – спустя минуту поинтересовался я. «На аэродром», – все еще улыбаясь, проговорил Андрей. «Сейчас круг дадим, покажем направление на юг, а сами вернемся на восточный. Вчера ночью туда вещички перетащил». «А мои таблетки?» – испугался я. «В наличии!» – хмыкнул Андрей. «Твой дежурный чемоданчик в целости и сохранности дожидается хозяина в укромном местечке». Я выдохнул, про себя подумал. «Вот человек, все продумает, все предусмотрит. А ему это надо? Нужны ему мои таблетки?» Вслух сказал. «Спасибо!» Я смотрел через стекло кабины на приплюснутые квадраты домов, на блестящие от солнечных батарей крыши. На пустынные линии улиц, на площадей, на зеленые кущи, заполонившие кварталы, и меня брала печаль. Взяв город в кольцо, разросшийся лес потихоньку его поглощал. Ему некуда торопиться, времени в его распоряжении предостаточно». Зелёная масса выползла на дороге, цепляясь за кирпичи, за водосточные трубы, подоконники, карнизы, с маниакальным упорством карабкалась вверх к солнцу. Преодолевала метр за метром, чтобы затянуть, а затем разрушить каменного исполина. О чем задумался Михалыч, услышал бодрый голос Андрея. Он явно находился в приподнятом настроении, и было отчего. «Мертвый город», — сказал я. «Почему они так быстро улетели? Когда оно еще взорвется?» «Вон приспичило, изобрели двигатели, прижало планетолеты. Могли же что-нибудь придумать. А то бросили землю, все равно что ненужную вещь, словно ничего и не было, никакой истории, ни освоения, ни покорения, ни борьбы. А как же могилы предков, отчий дом?» «Понимаешь, Михалыч, после долгой паузы заговорил Андрей». Он уже не улыбался. Это как соревнования, как скачки по горящему полю. Первому свежий ветер и просторы, следующим за ним пыль в рожу и темнота, а последним ко всему этому еще огонь пятки сжет. Ледники растаяли, затопило прибрежные районы, а это ни много ни мало около 70% населения. Экономика загнулась, жрать нечего. Заводы, фабрики стоят и никаких перспектив. грёбаных толстосумов больше ничто не держит на этой планете. Тем более, что и ей скоро трындец. А там вдали маячит новая земля, куда, в конце концов, все равно придется переселяться. И тут начинается гонка. Кто первый, тот займет лучшие территории. Раньше остальных начнет их осваивать. Строить заводы и фабрики, следовательно, окажется в лидерах. сможет остальным диктовать свою волю и нагибать. Если бы не потребность в рабочей силе, в армии, бюрократах, фермерах и прочих, они бы всех здесь похоронили. Это не забота о народе, как они втирали нам целыми днями. Это холодный, трезвый расчет. Народ для них инструмент. А паника и горячка – главные слова во всем этом бедламе. Если кто-то вырвался вперед, всем остальным непременно надо его догнать. а лучше перегнать». Лицо Андрея стало суровым. Некоторое время он сидел, перекатывая желваками, потом продолжил. «Иногда мне кажется хорошо, что мы остались. и Если бы не Светлана с Шуриком, я бы не рыпался. Не верю я, что солнце нас изжарит. Как минимум тысячу лет еще есть в запасе». Андрей мягко посадил самолет на потрескавшуюся, поросшую травой, взлетную полосу в северной части аэродрома «Восточный». Пространство между смежными полосами превратилось в луг с высокой травой. Вдали виднелись ржавые остовы заправщиков. Как и везде, здесь царили запустения, растительный рай и неумолкающие стрека цикад. Андрей подрулил к краю взлетки, остановился у распахнутых железных ворот со звездами, заглушив двигатели». Мы вылезли из самолета, осмотрелись. Всюду было безлюдно и тихо. Из-за бетонного забора, тонущего в траве и кустарники, выглядывали малоэтажные постройки. Андрей двинулся по заросшей, едва угадывающейся в растительности асфальтированной дорожке в сторону отдельно стоящего одноэтажного здания из силикатного кирпича. Внутри было темно, пахло сыростью и краской». Под подошвами поскрипывало битое стекло и мелкие камешки. Мы прошли коридором, свернули направо, оказались в помещении со столом, приставленном к нему стулом, шкафом в углу и облупившимися стендами по стенам. Андрей распахнул шкаф, вытащил мой алюминиевый чемоданчик, затем свою черную сумку на молнии. С вещами мы вернулись к самолету. Почему-то только сейчас я ощутил себя не то чтобы свободным, а не привязанным Меня ничто больше не удерживало в анклаве. Как говорится, жребий брошен, мосты сожжены. Я словно стоял на вокзале с чемоданом и ждал поезда. Только чемодан и ничего больше. Как же здорово быть голожопым-нищебродом. Выражение из арсенала молодого наркомана. «Адьюас, Диас». — проговорил Андрей, обводя заросший аэродром долгим взглядом. — Закидываем шмотки и на Балтимор. — Куда? — Это аэродром под Воронежем, я тебе говорил. Ты говорил, что вроде бы уже там побывали с Гжегошем. — Говорил, но мы не все облазили. Главная наша цель остается Энгельс. В Балтимор заглянем транзитом. Пошарим по штабу, горючки нацедим и дальше в путь.